Глава 33. 29 год, 36 число пятого месяца, вторник. Транзитный аэродром Леру. Добрался я вчера до аэродрома поздно, хоть до темноты было еще и далеко. Выжатый как лимон, уставший настолько, что ноги на ходу подгибались, а в башке звенело. На подъезде к месту меня остановили на КПП. Уточнили, кто я и зачем. Сказал им, что меня здесь самолет должен ждать. И назвал номер и марку Кадьяка. Охранники пожали плечами и отправили дальше, к диспетчерам и прочим должностным лицам. Машин у аэродрома было не слишком много. Сюда землей редко приезжает. Так что на охраняемой стоянке свободных мест было с запасом. Поставил свою поближе к укрепленной мешками будки охраны и пошел, волоча ноги, на аэродромный терминал. Вообще перекресток Леру впечатлял. Большое поле с двумя асфальтовыми полосами, ряд ангаров, мастерские, два отеля, для толстого кошелька и не очень, кафе, бар, даже вагончик стака. Несколько офисов, чартеры, продажа самолетов, много что еще. Сюда стали заворачивать даже те рейсы, которым не было необходимости дозаправляться, потому что в этой точке сходилось множество маршрутов, и можно было подсадить дополнительных пассажиров, а авиация в этой малонаселенной земле быстро становилась чуть ли не самым важным видом транспорта. Более того, хитрые братья Леру начали даже проводить здесь всякие летные тусники вроде соревнований по аэробатике. И, например, по самым коротким взлетам и посадкам, превратив место в аналог микки для пилотов новой земли. Я даже слышал, что многие сюда прилетают просто потусоваться в своей компании, пошуметь в баре и позаигрывать, мягко говоря, с девицами. Потому что культура пилотов маленьких самолетов начала тут напоминать культуру байкеров. В общем, жизнь тут кипела. Я дотопал до офиса диспетчерской подошел к стойке, за которой сидел немолодой смуглый человек в белой майке с логотипом LB, спросил, облокотившись и заодно схватив леденец из УАЗы. «Добрый вечер. Меня должен ждать Кодиак, номер Сьера 1175. Они еще здесь? Я сильно задержался в дороге». «Сейчас гляну», – он защелкал клавишами компьютера. «Сьера 1175». Вылетел, сел в 317, выгрузил раненого и взлетел в 1-502. Раненого? Я сделал вид, что удивился. Там не предполагалось никаких раненых, и должны были ждать меня. «Что-то случилось», — смуглый пожал плечами. «Заплатили за срочный санитарный рейс до Каркасона. Раненого забрал вертолет, так что не знаю, чем могу помочь». Куда они хоть улетели? Это закрытая информация вообще-то. Служащий посмотрел на меня укоризненно. Но все же скажу, не знаю, они не оформляли страховку. Понятно, вздохнул я, изображая тяжелое разочарование. А как можно добраться до связи? Вон туда. Он пальцем показал на дверь у меня за спиной, над которой виднелась большая надпись. Почта, сеть, услуги связи. Или просто в кафе, там есть вай-фай, и в отеле есть. Спасибо, просто я уже засыпаю на ходу, улыбнулся я. Это заметно, остановитесь в отеле, вам точно уже нельзя ни лететь, ни ехать. Пошел все же в кафе, планшет у меня с собой. Заказал большой латте, решив поесть серьез уже в отеле. Служащий прав в том, что ехать мне уже сегодня никуда нельзя. Подключился к местной сети и тут же принял почту от демси «Выйди на связь, в пункте назначения тебя ждут, там все в силе». Я перекачал по синему зубу фотографии из телефона в планшет, а затем, подключив клавиатуру, начал составлять письмо своему спецслужбовскому куратору, описывая события последнего дня подробно, и туда же прикладывать фото. Правда, не знаю, как фото дойдут». Проходимость радиоканала почтового сервера никакая, но иногда графические файлы доходят. Дал сведения о раненом, которого увезли вертолетом в Каркасон. Номера машины, самолета, включая фальшивые, данные ID убитых, кроме отправленных их снимков. Фоточки не дойдут, но хотя бы так прочитает. В завершение дописал, что на сегодня у меня силы закончились. Я иду в отеле уже там просмотрю почту снова. Потом еще письмо о нити с сообщением о том, что у меня все хорошо. Долетел удачно, только не смог вовремя выйти на связь. Все, допил кофе и пошел дальше. Проходя мимо магазина, вспомнил, что остался без вещей. Так что завернул туда, купил спортивную сумку, что-то вроде пляжных шлепок, серую майку с силуэтом и надписью «Пилоты, смотрим на людей с высока с 1903 -го. И еще одну белую с силуэтом уже биплана, на которой было написано «Держи скорость высокой, а то земля подкрадется снизу и даст по заднице». Ну и каргошорты цвета хаки взял, чтобы было во что в отеле переодеться. Бритый на хлопец с бородой и сильным французским акцентом взял деньги, упаковал все покупки в бумажный пакет, кинул туда же купон на бесплатный напиток в баре отеля, после чего я пошел наконец дальше. Выбрал, естественно, тот отель, что подороже, а заодно обнаружив, что стоянка перед ним тоже охраняется, так что перегнал сперва пикап туда, оставил в нем свою ларку, зато положил сумку свой скорпион, а на него набросал вещей. Хоть все знают, что место здесь совершенно безопасное, мне на сегодня приключений хватило выше головы. Не получится у меня быть слишком осторожным. Двухэтажное, довольно длинное здание, Выстроенная из зеленоватого кирпича буквой «Г» подъезд в самом углу, в левом крыле бар. Над подъездом даже синий маркиз с надписью «Отель Винкс». Все как у взрослых. Небольшой холл с диванчиками, столиками и стойкой. За стойкой девушка азиатской внешности, при этом обладательница французского акцента. «Номер на ночь?» – спросил я. «С душем ванная сьют», – сразу перечислена она. «Двадцать, двадцать пять и сорок и кью». «Давайте сьют», — махнул я рукой. «Что еще в отеле?» «Бассейн, сауна, массаж, бар». Я прислушался к ноющей спине. Затем спросил. «Массаж еще работает?» «Да». «Зарезервировать?» «Желательно». Азиатка посмотрела в монитор, пощелкала клавишами. «Держите ключ. Номер два двенадцать». Она выложила магнитную карточку на стойку. С вас 80 за номер, включая 40 залога. Массаж еще 15, то есть 95. Я вам зарезервировала через 23 минуты. Это вон в ту дверь. Она показала дверь в конце зала. Там сразу увидите. Спасибо. Я забрал карточку. Ну ты глянь, хоть какой-то приз после всех моих злоключений. Заслужил. Номер и вправду оказался сьютом то есть гостиная и спальня с душем и большой ванной. Пусть и без гидромассажа, но такой, что можно плавать, а не мыться. Бросил вещи, заглянул в шкаф, обнаружив там махровый халат, пахнущий прачечной, пошел в душ смыть пыль сегодняшнего дня. Шампунь мой уцелел, к счастью. Так что я его из рюкзака вытащил вместе с остальными туалетными. Когда вышел, обнаружил, что можно уже и на массаж. Вот и славно, трам-пам-пам. За той дверью, что указала мне девушка из ресепшена, обнаружились еще две. На одной написано «парикмахерская», а на второй как раз «массаж». Над ней зеленый огонек, то есть свободно. Загляну. Я резервировал время. Добрый вечер. Рослая и очень атлетичная блондинка в майке-алкоголичке и тренировочных цветастых штанах обернулась. «Добрый вечер. Проходите. Хотите в душ?» «Прямо из душа». Я провел рукой по мокрым волосам. «Нет, не француженка. Тип совсем скандинавский. А может быть голландка?» «По происхождению, по крайней мере. Да и акцент тоже такой. Лицо узкое, с коротким носом и тяжеловатым подбородком. Глаза голубые. Да, в Голландии часто такой типаж встречается». «Держите». Она взяла с полки и протянула мне свежее полотенце, развернув. «Ну и ложитесь». Массажный стол застелен явно только что. Все вокруг выглядит стерильно чистым, даже сама массажистка. И руки. Я всегда смотрю на руки. И у нее они какие-то подходящие для такой работы. Кисть может и небольшая, но такая, с коротковатыми и явно сильными пальцами. Я замотал бедра полотенцем, повесил халаты завалился на стол. У меня просьба, тут же объявил я, область шеи и плечи. «Особое внимание уделите, пожалуйста». «Тут у всех такая просьба», – засмеялась массажистка, открывая флакончик с массажным маслом. «Ничего оригинального. Вы пилот?» «Любитель». «Здесь теперь большинство любителей. Почему, думаете, здесь столько работы?» «Опа! Вот как-то правильно она взялась за плечи, прямо как надо». «Кстати, у меня вопрос возник. А вы здесь живете или как-то ездите на работу?» Тут же нет ничего вокруг. И я прилетаю на неделю через неделю, ответила она. Не сама, у приятеля самолет. Он на постоянный маршрут через это место нанялся сейчас. Так что бесплатно летаю. Живу неделю в отеле, работаю весь день. Потом неделю отдыхаю в Порто-Франко. Вы оттуда? Теперь да. А вообще из Амстердама. А вы откуда? Тоже из Порто-Франко. О, здорово. «Куда-то летите через это поле». «Долетался. Отказ двигателя. Самолет разбит. Сюда на машине доехал». «А так ничего не видно». Она сказала это с некоторым сомнением, проведя рукой по спине. «Сел сам у ста рогачей а дальше им самолет не понравился», — соврал я. «Я успел смыться». «Ужас какой!» — она засмеялась. «Слышала похожую историю с год назад. Только там женщина была». Посадила самолет так, что врезалась в буйвола, а они всем стадом отомстили, сама тоже без царапины, а машина погибла. В Порто-Франко чем занимаетесь? Вот верю, что голландка и из Амстердама. Голландцы народ общительный и любопытный, любят расспросить новых людей обо всем подряд. Открыл фабрику по производству гигиенических средств. Но только открыл, еще выпускать не начали. А я там еще в тренирую кроссфит. Всего два часа в день, больше для удовольствия. Тогда можете знать Джейми, канадца. Джейми Маклин, высокий такой в очках, у него типография. Он в ваш зал ходит, я точно знаю». «Конечно знаю». Она прямо обрадовалась. «И Сандру знаю хорошо, его девушку. Вы знакомы?» «Даже дружим». «Тогда будем знакомы». Она засмеялась и пожала мне вытянутую вдоль тела руку. «Меня Хайди зовут». «Саша или Алекс. Меня по-разному все называют». «Очень приятно. Вы с Джейми на велосипедах не катаетесь?» «Катаюсь. А что, вы тоже?» «Мне кажется, что видела вас там», — сказала она задумчиво. «А так я всегда в шлеме и очках. Сейчас не узнать, наверное. Кстати, куда дальше собираетесь отсюда?» «Пока сам не знаю». Послал почту, жду, что ответят. «Эрик, пилот, с которым я летаю, завтра в Порто-Франково летает. Можете с ним, если хотите», — предложила Хайди. «Спасибо, но мне, наверное, в другую сторону. Я по делам летел, а эти дела никто не отменил». «Сегодня, похоже, вообще день проблем», — сказала она, разминая мне мышцы спины. «Еще один знакомый парень прилетел. Так их с земли обстреляли. Один пассажир ранен». Его вертолетом в госпиталь увезли. «Что-то слышал краем уха. А что за парень?» – заинтересовался я, изображая полное равнодушие и ленивую светскую беседу. «Дон, он здесь часто бывает. Летает на Кадике. Он из Форт Линкольна. А так летает по всем территориям, как мне кажется. На чартерах работает. Больше санитарных». «Санитарных! Вот как!» То есть я именно носилки видел в дверном проеме. А раненый, видать, настолько тяжелый, что они его дальше даже в оборудованной машине вести не могли. Он не здесь. Боюсь, что мне завтра придется искать чартер. Нет, они улетели сразу, я видела. Не думаю, что с чартером будет проблема. А вообще на будущее можете иметь его в виду. Да классный пилот. Я же все равно не знаю, где его искать, засмеялся я. У Люсиль в офисе Леру Чартерс можно узнать. Она всех пилотов знает. Это в главном здании терминала. Отдельный вход в самом конце. Кстати, вам все равно туда, если будете чартер завтра искать. Поднявшись в номер массажа, я проверил почту и увидел во входящих письмо от демси «Возвращайся, много изменений». «Вот так?» «Ладно, не очень-то и рвался я в Нюрино». Отослал ответ из одного слова. Принял. И если мне не лететь и не гнать машину, как психу, то могу позволить себе в бар сходить. Снять, так сказать, накопившееся напряжение. Хотя, если честно, его Хайди здорово сняла. Массаж был отличным. И спину отпустила, и шею. Проснулся следующим утром я без всяких следов похмелья. Хотя посидел в баре неплохо, зацепившись языками с какой-то компанией испанцев и даже получил вполне себе явное предложение от одной симпатичной дамы разделить ложе Пришлось сослаться на усталость, бессонную ночь и разбитый самолет, что в совокупности начисто исключало волшебность ночи любви, и дама, кажется, даже не обиделась. Ну вот как раз-то самая усталость даже с утра никуда не делась. Скорее всего, это и не усталость, а отходняк после вчерашнего невероятного дня. Ну какая разница? Лениво, позавтракав омлетом с шампиньонами и залив себя две большие чашки кофе, я собрал вещи, забрал залог и потащился на аэродром, снова переставив пикап на охраняемую стоянку. Трофея из него за ночь никто не спер, я проверил. В принципе, уже и уезжать можно, но хочу еще одно дело сделать. В офис Леру Чартерс нашелся как раз там, куда меня голландка и направила. А в офисе я нашел упитанную черную женщину в очках в красной оправе, сидевшую за столом и щелкавшую мышкой, глядя в монитор. На стене у нее за спиной висела огромная карта аэродромов и маршрутов, а всю остальную поверхность стен занимали большие фотографии самолетов. «Доброе утро! Мне посоветовали к вам обратиться», – объявил я, подойдя к столу. «Да», – она посмотрела на меня поверх очков. «Тогда обращайтесь». «И присаживайтесь», — показала она на мягкий стул напротив. «Чем могу помочь?» «Ищу санитарный чартер. перевести больного из Алама в Порто-Франко». «Посоветовали Дона. Он на кадике летает. Номер». «Я знаю Дона», — прервала меня Люсиль. «Но не уверена, что он доступен. Он не часто через агентов берет работу. Свой круг клиентов. Могу попробовать запросить. Когда вам нужно?» И есть другие пилоты, которые берутся за санитарные рейсы. Она защелкала мышкой, глядя в монитор, явно фильтр включила. Мне бы на этой неделе. Давайте так, я отошлю заявку всем, но приоритет отдам Дону. Если он не берется, то согласую с вами. Сколько сопровождающих? Двое, может трое. Хорошо, можете распечатать мне список доступных машин. Нужно что-то вроде его кодиака. Не проблема. Ну вот чем, черт не шутит. Не клюнет, но... Ну мало ли. Просто мысль возникла, когда я узнал, что тот санитарный рейсы делает. А с утра сегодня покопался в сети. Нашел справочник по самолетам и узнал, что кодиак летает достаточно далеко. Потому что... Вот если черные трансплантологи работают в Нюрино, то пациента надо доставить. И с высокой вероятностью он будет не слишком себя хорошо чувствовать. Так что подобная летающая палата была бы кстати. А еще заинтересовала вообще вся эта бригада хорошо вооруженных ребят. Ведь какую схему провернули, чтобы меня посадить в саванне невредимым? Чем не похищение? Вот об этом и речь. Ладно, теперь уже точно все. Поехал обратно. Только заправиться, залить канистры и по газам. Последний рывок. Или не последний, потому что черт знает, что там у Демпси изменилось. Зашел в кафе, там взял несколько сэндвичей на вынос и пару больших бутылок минеральной воды. Потом, подумав, прихватил еще и ментоловых леденцов. Очень помогают жажду отбивать. Потом, не удержавшись, зашел в магазин в сувенирный отдел и прихватил для Аниты набор тонгов с лозунгами «Снять перед полетом! Не трогай самолет! Прокатись на пилоте!» «Пилоты делают это дольше» и «Нужен пилот», требование «Внушительный кокпит», «Должен знать много маневров» и «Уметь всегда находить место для посадки». В переводе это звучит менее двусмысленно, чем на английском, так что Аните или понравится, или она это сразу в мусор выбросит. Вот теперь уже точно можно ехать, и ехать долго придется. На этот раз я погнал в сторону северной дороги. Так до порта франко короче получится к машине завчера более чем привык, так что хоть и не несся как бешеный, но все же шел очень быстро для такой дороги.